Утро началось с сюрпризов, да сразу с нескольких. Для начала позвонил Василий. Капитан сообщил, что эксперты признали запись с убийством подлинной, и по этому факту возбуждено уголовное дело, и можно начинать поиски мужчины на пленке официально. Что полковник Петров поручил девушку Машу его заботам, и что она согласилась написать заявление в полицию. Но как подступиться к этому делу, Муромцев пока не понимал и занимался исключительно вопросами безопасности девушки и ее переводом в Тарасовское учебное заведение. Также Василий сказал, что со своими ребятами начал проверку адресов, которые пробил для нас хакер. Но пока ничего особо настораживающего не обнаружил. Впрочем, парни еще работают. Потом Ирина рассказала, что изготовила несколько амулетов для нас, для ребят, когда их найдем, и еще в машину положить. Кроме того, она сообщила, что ее предположение насчет заколдованного леса подтвердилось. В ведьмовских кругах его знают как место силы с отрицательной энергетикой и там никогда не проводили ни одного шабаша. А во время завтрака позвонил хакер. Ему удалось обнаружить больницу, где орудовал маньяк, и даже проложить дорогу до этого здания по карте. Оно, кстати, оказалось на территории нашей области, и мы могли смело отправляться туда, чтобы все проверить. Нам обязательно было нужно связаться с полковником Петровым, чтобы скоординировать свои действия с полицией. Но прежде мы с Ириной немного посовещались и решили, что мешкать и ждать, пока полицейские соберут группу, мы в любом случае не станем. Лучше первые поедем на разведку, а дальше видно будет. Осмотримся и дождемся группу правоохранителей. Экспертам в больнице обязательно задержаться придется. Скорее всего, в той комнате, где людей убивали. Да и поблизости улик будет предостаточно. А потом я бы на месте полицейских оставила замаскированную засаду. Здание этой больницы давно заброшено. Никогда не охранялось. Да и, судя по карте, находится на периферии. Поблизости нет жилых домов, или оживленных трасс. Так что место тихое, безлюдное и для маньяка весьма привлекательное. Он непременно должен туда вернуться еще раз. Возможно, с новым трофеем. По крайней мере, мне так подсказывала интуиция. Поэтому, чтобы не тратить зря времени, с полковником Петровым я связалась из машины сообщила ему адрес больницы и что мы направляемся прямо туда, для предварительной разведки. А приятель заверил, что группа выйдет следом за нами и что он постарается собрать всех в кратчайшие сроки. В дороге Ирина заметно нервничала. Девушка все норовила уточнить – Правильно ли мы приняли решение, когда захотели отправиться прямо в логово кровожадного хищника, совсем без поддержки? Женя, пожалуй, это неосмотрительно. Вдруг он решит напасть? Ира уставилась вдаль невидящими глазами. Она нервно теребила кисточки своего палантина, которым укуталась поверх легкой куртки, чтобы сохранить тепло. «Ты же взяла с собой револьвер». Я никогда не верила в предвидение и в предчувствия, но своими глазами видела, как однажды Ирина спасла от ранения Антона, своего будущего мужа, произведя странные на первый взгляд манипуляции со старинным портсигаром. Да и в том, что парень станет ее избранником, я была уверена задолго до их знакомства. Поэтому я слушала слова девушки. Без своего обычного скепсиса. И не стала язвить, что отныне мне не нужен револьвер, раз есть сила защитных амулетов. А, разумеется, тут же постаралась успокоить подругу. Мой револьвер всегда со мной, так что не переживай. И, кстати, я сильно надеюсь, что он не понадобится. Ведь нам нужно допросить странного мужчину в маске, узнать у него о судьбе ребят, а не пристрелить при попытке задержания. Тем более, что он пользуется холодным оружием, так что стрелять мне вряд ли придется. «Ты не видела пистолет, но он может у него быть», возразила Ирина. «Резонно. Поэтому мы будем готовы. Тем более, что кроме револьвера у меня есть метательные ножи. Оружие легкое и для ближнего боя довольно удобное. При правильном применении оно может... «Только вывести противника из строя. Или, наоборот, сильно ему навредить, если это требуется». «Все равно мне что-то неспокойно», – продолжала нервничать девушка. «Пожалуй, в твоих словах есть рациональное зерно». После недолгого раздумья согласилась я. «Ты это о чем сейчас говоришь?» «Мы действительно многого не знаем об этом преступнике» потому что видели лишь небольшие отрывки видео с его участием. Он может и вооружен быть по-другому, и сообщников иметь. Так что соваться туда одним слишком беспечно. Но ты ведь с ним справишься. В голосе подруги слышалась скорее уверенность, чем вопрос. Можешь в этом даже не сомневаться. Мне доводилось видеть тебя в деле, так что подобное даже в голову не придет. «Отлично. Но я подумала, что, может, зря тебя с собой взяла, а? И для твоей безопасности было бы лучше вместе с полицейскими поехать». «Нет-нет, Жень, с тобой гораздо надежнее. Тем более не стоит возвращаться и время терять». «Ладно, как скажешь. Только когда доедем, пообещай посидеть немного в машине, пока я все разведаю и осмотрю окрестности». А как только убедимся, что для опасений нет оснований, сможешь выйти. «Ладно, как скажешь». «Кстати, за эти годы ты стрелять случайно не научилась? Я бы тебе для верности револьвер оставила». «Спасибо, Жень, но оружие это по-прежнему не мое». «Тогда остается багажник». С серьезной миной протянула я. «Чего?» «А что такое?» Он у меня просторный и чистый. Спрячу там тебя. И посидишь тихонечко, пока не закончится проверка. Шутишь? Прежде чем ответить, я выдержала долгую паузу, а потом весело рассмеялась. «Ты бы видела сейчас свое лицо!» «Умеешь ты от мрачных мыслей отвлечь, что не говори!» улыбнулась Ирина. «Шок! Это по-нашему!» Тебе это было нужно. А если говорить серьезно, давай поступим вот каким образом. Ты запрёшься в машине. Но будешь не просто так сидеть, а внимательно смотреть по сторонам. И как только ты заметишь нечто настораживающее... Я сразу позвоню Петрову или Муромцеву и вызову помощь. Резво влезла Ирина. Сначала пригнешься и прикроешь голову руками на случай перестрелки. «Снова шутишь?» «На сей раз не на йоту», – вполне серьезно ответила я. «Нужно предусмотреть все случайности». Больница выглядела точно так же, как и на видео. Разве что сейчас при ярком солнечном свете здание казалось еще более запущенным, ободранным и неухоженным. И к нашему великому огорчению совершенно необитаемым. Но проверить все было необходимо. Здешние гости могут искусно прятаться. Поэтому, как и договаривались, Ирина заперлась в машине, а я, осторожно осматриваясь, быстро и тихо ступая, начала обход. Здание было слишком большое, и если тип в маске сейчас тут, он мог заметить меня раньше, чем я его ведь он здесь ориентируется на порядок лучше. Да и машину мог заметить, несмотря на наши предосторожности. Поэтому я торопилась и изо всех сил старалась не шуметь, что было довольно сложно. В больших и пустых помещениях обычно довольно гулкое эхо. Как там было в видео у ребят? Они встретили того типа в длинном коридоре полуподвального помещения, там, где двери сорваны с петель, а комната, в которой все стены были исписаны цифрами, как и та, где орудовал убийца, то ли на втором, то ли на третьем этаже, нужно посмотреть там в первую очередь. Кстати, Шифровальщики и графологи, что трудятся в подчинении у полковника Петрова, могли бы и поторопиться. Нам очень не помешало бы знать, что пытался донести тот тип до сознания ребят. Вдруг там были прямые угрозы, которые могли бы пролить свет на их теперешнее исчезновение. За этими размышлениями я дошла до маленькой комнаты с затемненными окнами. Наверное, раньше здесь были душевые, вот поэтому стены и пол были выложены кафелем, а узкие окна закрашены темной краской. Я осторожно подсветила фонариком, захваченным из машины. Глаза со свету еще не перестроились, и я лишь смутно различала какой-то бесформенный куль на полу. Когда зрение прояснилось, я осторожно подошла поближе, и осмотрела находку. На полу лежал связанный мужчина. Он был прикрыт каким-то рваным тряпьем, ранен ножом в плечо и находился без сознания. Количество потерянной крови оценить было сложно. Здесь было темно, и кафельный пол имел сливы. Я нащупала пульс. Похоже, нужно форсировать поиски. Или наоборот, вернуться к машине, чтобы срочно вызвать помощь. «Кто знает, сколько будет добираться скорая помощь в эту глушь?» Когда я осторожно вышла в коридор, вдалеке послышался топот ног. Но, вопреки ожиданиям, бежали в противоположную сторону от лестницы. Странно. Может быть, там есть еще одна? Лестница, которая не попала в кадр блогеров? Впрочем, в больнице, как в месте скопления большого количества людей, Обязательно должна быть пожарная лестница. Так положено по технике безопасности. Значит, и здесь она обязательно имеется. Я припустила в ту сторону, откуда раздавался топот, но успела увидеть лишь нечеткий силуэт, мелькнувший за поворотом. Ничего, пожарные лестницы обычно не слишком удобные, и пока неизвестный будет туда выбираться, сильно потеряет в скорости». Но мои расчеты не оправдались. Лестница оказалась обычной, из металла и бетона, только вынесенной на улицу, в торец здания. Правда, она примерно на уровне второго этажа обрывалась, то есть заканчивалась железной лестницей, сильно недостающей до земли. Мужчина в знакомой маске успел преодолеть примерно треть лестницы, когда я выбралась наружу. Видимо, он полагал, что при столь значительной форе сумеет легко оторваться от погони. Или увидел, что за ним бежит девушка и решил, что не стоит бояться. Но мужчина неожиданно притормозил на площадке между пролетами, вскинул голову и медленно поклонился. Выглядело это издевательски и очень знакомо. Значит, это тот самый тип, что был у ребят на видео. Я разозлилась, И не стала тратить времени на преодоление ступеней. Ухватилась за перила, оттолкнулась, подкорректировала прыжок и в считанные секунды оказалась на нижнем пролете. Таким же образом я спустилась еще на несколько пролетов вниз. Мужчина больше не тратил времени и побежал. Я догоняла. Мне осталось совсем немного. И стоило поторопиться. О раненом человеке наверху тоже нельзя забывать. Мужчина добежал до конца лестницы, но по железной ее части спускаться не стал, а спрыгнул прямо на землю. Это он рисковал, высота там была порядочная, но приземлился он довольно удачно, только ногу слегка ушиб. Наверное, раньше тренировался. Мужчина времени больше терять не стал, а прихрамывая, припустил по открытой местности в сторону небольшого, редкого пролезка или посадки. То ли он рассчитывал там скрыться, то ли спрятал за ним какой-то транспорт. Я спустилась буквально в считанные секунды. Потом тоже спрыгнула с железной лестницы, правда, приземлилась гораздо удачнее и тут же рванула в погоню за незнакомцем. Нагнала я его быстро. Мужчина не успел сильно оторваться. Отбежал всего метров на сто слишком. Когда он понял, что его настигают, решил обороняться, остановился, обернулся, издал какой-то то ли булькающий, то ли хрюкающий звук и достал из-за пазухи пистолет. Но я никогда не теряю бдительности. Кроме того, предупрежденная Ириной была на стороже. Как только увидела, что мужчина сбрасывает скорость, достала пару метательных ножей, закрепленных на щиколотке и даже не дала ему времени снять оружие с предохранителя или прицелиться. Как только он вскинул руку, я метнула нож. Из-за неудобного положения попала, правда, не в кисть, а в предплечье. Но так тоже вышло неплохо, по крайней мере, результативно. Мужчина мгновенно завопил, выронил нож и передумал убегать. Уселся на землю, баюкая раненую руку, как младенца. Больше он не сопротивлялся. Спокойно дал стянуть кисти пластиковыми наручниками и наложить временный жгут вокруг локтевого сгиба. Соперник оказался высоким и плотным. Но теперь после ранения совершенно деморализованным. Но медлить не стоило, а ожидать от него можно было чего угодно. Так что, не теряя времени, я дотащила мужчину до машины и запихнула его в багажник попросила Ирину вызвать медицинскую помощь, а еще набрать Муромцева, чтобы узнать, скоро ли прибудет кавалерия. Сама тем временем поспешила наверх, чтобы перевязать рану неизвестного мужчины, дать ему воды, оказать первую помощь и попытаться привести в сознание. Скоро, как и было обещано, появилась подмога. Полицейские, кинологи, оперативники, эксперты, криминалисты Последними прибыли медики, несмотря на то, что добирались они из ближайшего города. Сначала оказали помощь пострадавшему незнакомцу. От значительной кровопотери он был очень слаб. Пришел в сознание лишь ненадолго и ничего рассказать о себе не успел. Так что опрос пришлось отложить. Потом медики осмотрели и перевязали психа, который его ранил и, очевидно, пытался убить. Врачи же сняли с этого человека маску, которую, по их мнению, он носил давно и не снимал подолгу, а потом отбыли с пострадавшим в местную больницу. Сейчас арестованный сидел в полицейской машине и, прижав лицо к стеклу, корчил всем проходящим мимо жуткие рожи. Это был лысеющий мужчина примерно за 40, без особых примет. Пока полицейские с кинологами прочесывали здание, эксперты, медики и криминалисты приступили к поиску улик. Ирина что-то эмоционально рассказывала Василию. А мы с Генкой отошли в сторонку, чтобы спокойно побеседовать. «Молодец, Женька! Складно сработало! Спецназ не смог бы лучше! Прости, что мы задержались!» — Все в порядке, Гена. А спецназ ваш пристрелил бы этого чокнутого, и дело с концом. А так его хоть допросить можно будет. Хотя бы попытаться, — добавила я, с сомнением, глядя на его гримасы. Медики местные говорят, что больницей это здание было совсем недолго, а потом его сделали психбольницей. — То есть ты думаешь, что тип в маске из местных обитателей? Что ж, Это вполне возможно. Больницу расформировали, пациентов выписали, кого могли. Может, на этом фоне у мужчины случилось обострение? Может, его и вовсе выписывать не стоило? Но вел он себя здесь уж очень по-хозяйски. Наверное, ты права. Мы постараемся установить личность, а заодно и освидетельствование психического состояния проведем. Ребята мне докладывают, что больше людей в здании нет – А вот улик разных, видимо-невидимо. И камеры в комнате пыток снимали, все происходящее. Я советую еще и захоронения поблизости поискать. Какие еще захоронения, Женька? Этого человека он убить не успел, а на видео мужчина умер. И сколько всего жертв было, у психа мы и можем и не узнать. А найдете могилы и сами проведете полноценное расследование. «Но почему ты думаешь, что могилы рядом?» «Это логично? Разве нет?» «Место пустынное. Убил, труп тут же и прикопал, чтоб не возиться». «А, по-моему, логичнее, наоборот, увести подальше, чтоб место не светить». «Зря споришь, Генка. Вот увидишь, я окажусь права». «Почему это?» – уперся приятель. «Оглянись вокруг». «Полковник Петров, много народу видишь поблизости, если всех наших не считать, а?» «Правильно молчишь. Местность безлюдная. Значит, он сюда не случайно жертву привез, так?» «А из этого можно сделать сразу два вывода. Похоронить мужчину он здесь собирался, чтобы сильно не напрягаться и труп далеко не тащить. А какой же второй вывод?» «Ищите транспортное средство, Гена. Не на горбу же он сюда жертвы таскал. Дядька, он, конечно, крепкий, но не до такой же степени». «Ты права. Пожалуй, сейчас отдам распоряжение оперативникам и кинологам». Наши специалисты, кстати, расшифровали некоторые надписи, что неизвестный на стенах писал. «Правда? Это очень любопытно. К нашим блогерам что-то имеет отношение?» какие-нибудь угрозы, или он мог заманить парней в ловушку. Нет, полагаю. Нет, ничто не указывает на пропавших ребят, что он лично к ним обращается или тем более пытается преследовать. Там все больше цитаты религиозные, или около того, из разных посланий. Книги чисел, книги Еноха и все такое прочее. Я особо не вникал и спецы еще будут разбираться. Но в основном все фразы вырваны из контекста и в целом звучат как агрессивный бред, но имеют один общий знаменатель. А именно, что их объединяет? Слова побуждают к убийствам тем или иным способом. Причины все больше связаны с религией. Полагаю, среди местных психиатров стоит справки навести – ведь этот тип явно повернут на почве религиозной нетерпимости. Хорошо, здесь, я думаю, вам всем работы не на один день хватит. Да и теперь, когда псих задержан, он никому не сможет навредить. И торопиться некуда. А нам с Ириной наоборот, дорог каждый миг. Понимаю, вам нужно поспешить. И ты хочешь допросить задержанного? «Думаешь, что-то толковое выйдет?» С сомнением протянул Генка. «Приглядись, он же пузыри пускает. Лицо постоянно нервно дергается. И взгляд абсолютно невменяемый». «Все так. Но он может и симулировать. Этот человек, конечно же, ненормальный. Но сейчас он изображает полную невменяемость. А это уже слишком. Не забывай!» Он продумывал и проворачивал достаточно сложные схемы. Жертву нужно выбрать, заманить, оглушить, обездвижить, привести сюда. А для управления даже самой простой машиной необходим и навык, и зачатки интеллекта, здравого смысла в конце концов. Потом нужно убрать следы, спрятать трупы. И не забывай, он в сети размещал свое «творчество» в кавычках. То есть был достаточно уверенным пользователем компьютера. А теперь неадекватным дурачком прикидывается? Нет, это, конечно, судебному психиатру решать. Но, по моему мнению, он относится к типу организованных маньяков, которые тщательно планируют свои преступления, умеют заметать следы, способны объяснить свои поступки и даже подвести их под некую одному ему ведомую логическую базу. Ты права, но он может не пожелать говорить и продолжать свой спектакль. Не станешь же пытать его. «На пытки у меня нет времени», – кровожадно оскалилась я. Искать подходы и перебирать варианты тоже. Но разговорить этого типа необходимо. И нам бы только понять, знает ли он что-нибудь о судьбе парней или нет. Давай попробуем поговорить с ним. Прошу. «Что ты, Евгения, это меньшее, что я должен для вас сделать». Ведь благодаря вашему сыринному вмешательству остановлен опасный преступник и будет раскрыто дело, которое обещает стать очень громким, резонансным даже, и сулит мне и моим подчиненным благодарности или даже награды и продвижения по службе. Понимаю, только над этим делом еще работать и работать, а еще полагаю, здесь задержанного не стоит допрашивать. «Почему это?» – удивился приятель. «Не понимаешь? Здесь его вотчина – место, где он давно обитает и знает каждый уголок. А кроме того, тут он властвовал над людьми, распоряжался их жизнью и смертью. Он здесь уверенным себя чувствует, несмотря на то, что сейчас задержан, ранен и обездвижен». «Ладно, можешь считать, что убедила. Что тогда делать будем?» Прямо сейчас в Тарасов отправимся? Да, было бы неплохо. Ты же можешь оставить Муромцева здесь, следить за всем? Думаю, капитан справится и сможет докладывать о находках и свежих новостях. Конечно, Жень, тогда давай собираться. Мне нужно несколько распоряжений оставить, а тебе предупредить Ирину. Через некоторое время мы вместе с конвоем добрались до полицейского участка где в камере предварительного заключения пока планировали держать арестованного мужчину. Не теряя времени, мы устроились в допросной. Вернее, там присутствовали только мы с полковником и подозреваемый, а Ирина осталась в соседней комнате. Чтобы не смутить сумасшедшего большим количеством народа, было решено, что девушка, оперативники и специально приглашенный психиатр понаблюдают за допросом через одностороннее стекло. — Представьтесь, — начал Генка, — назовите ваше имя, год и место рождения. ги ги издал звук мужчина, скорчив рожу. — Вы понимаете, за что задержаны и в каких преступлениях обвиняетесь? Ха — Ха-ха, — нервно рассмеялся он. «Вы обвиняетесь в нападении на человека и убийстве как минимум одного человека, в распространении видео, содержащего сцены насилия, а также в пропаганде насилия. Так вы назовете свое имя?» «Не желаете отвечать на вопросы?» «А я задержан?» – мужчина с ухмылкой продемонстрировал руки в наручниках. «Это ведь изысканное украшение!» Пожалуй, повторю вопрос. Назовите ваше имя, год и место рождения. Славно пробежались. Хитро прищурившись, поинтересовался он. А ты ловкая и агрессивная. Злая даже. Никогда не видел, чтобы так прыгали и так ножи бросали. Потом повернулся к Петрову. «С тобой не стану говорить. С ней говорить буду». «Ладно». И имя свое назовешь? спросила я. По времени пока. Что вам может сказать мое имя? Это сейчас совсем не важно. А о чем поговорим тогда? Может, немного расскажешь, о видео, что снимал? Мужчина оживился. Ты смотрела, правда? И как? Понравилось? Впечатление произвело, с легкой усмешкой кивнула я. Да, столько отзывов. У меня есть свои поклонники, преданные почитатели таланта. Вы себе не представляете, как сильно мои видео популярны. Но это что? Вот скоро я еще выложу. Все прямо... Закачаются. А сюжеты для своих фильмов ты сам придумываешь? Мои сюжеты пишет сама жизнь или смерть, ведь они всегда идут рука об руку рядом. И нет зрелища лучше, чище, чем это, чем человек, который бьется в конвульсиях, пока отлетает его душа. «Ага». — кивнула я. — А вот те цифры, что ты пишешь, расскажи мне о них. — Это послание для тех, кто понимать может. — А для ребят, двоих блогеров, что есть на твоем видео, ты тоже оставлял послание? Или, может быть, угрозы какие-то? — Они карасики, я акула, захотел и съел. Что толку мне им угрожать? Так, попугать только, чтобы мясо вкуснее становилось. Страх, он придает маленькой рыбке много вкусовых оттенков. Понимаю, а ты хотел их съесть? Нет пока, но их время обязательно придет, дайте срок». Все карасики сами в пасть плывут и смерти ищут. А кто ищет, тот обычно и находит. Я бросила короткий взгляд на Генку. Мужчина тем временем продолжал. Я послание новое миру отправлю. Наставление напишу, как действовать нужно. Для последователей у всех великих были свои последователи. «Будут они и у меня. Дайте срок». «Ладно, а пока ты можешь рассказать обо всем полковнику?» «Как выбирал жертвы? Знакомился? Или, может, ловушки устраивал?» «Не жертвы! Ягнят!» – неожиданно зло выкрикнул мужчина. «Своих ягнят! Ты же их как-то выбирал?» Стараясь не утратить ровный, благожелательный и заинтересованный тон, спросила я, а потом в машину свою заманивал. Да что там заманивать, тюк по башке и всего делов. Я же, смотри, какой сильный. С этими словами мужчина выпрямил спину и расправил плечи. Так что схватил, связал, а потом в багажник. Ты ж сама все знаешь. Меня также в багажник засунула. «Охотница и красавица, к тому же. Всегда знал, что меня охотница поймает. Прекрасная дева с разящим клинком». «Что ты имеешь в виду?» Неожиданно влез Генка. Полковнику явно не понравилось, что арестованный сосредоточился на моей личности, что он заметил красивую внешность и даже попытался делать комплименты. «Боюсь, это было ошибкой». Мужчину нужно было наоборот поощрять. Пусть говорит себе, отмечает красоту женщины или делится, хвастается успехами. Глядишь, рассказал бы что-то важное или для следствия полезное. А теперь он наоборот может в себе замкнуться. Пока в моей голове пролетали эти мысли, мужчина замолчал, помрачнел лицом и склонил голову на бок. Посидел так немного, словно к чему-то прислушиваясь. Потом покосился в сторону стекла, которое с нашей стороны было зеркальным, прищурился, злобно оскалился и неожиданно выдал. «Ворожею! Да не оставляйте в живых! Не оставляйте! Не оставляйте!» Неожиданно перешел он на крик. Сделал попытку вскочить с места и рвануть в сторону зеркала. А когда был остановлен... Забился в конвульсиях и стал с пеной у рта выкрикивать нечто нечленораздельное. А потом и вовсе перешел на булькающие и хрипящие звуки. «Вели увести — Вели увезти, — кивнула Ягенки. Он больше ничего не скажет, по крайней мере, сейчас. — Да, конечно. Полковник позвал конвоиров, те немедленно выполнили распоряжение, после чего он продолжил. Перед самым допросом мне ребята доложили, что машину брошенную обнаружили, сейчас осматривают, снимают отпечатки и собирают улики. Документов нет, правда, но в багажнике много следов имеется. Захоронения пока не нашли, но поиски продолжаются. А еще закончилась операция. Спасенного мужчину подлатали, сделали переливание крови, и все прошло успешно, он уже в сознании» и Муромцев отправился в больницу взять показания. — Это очень хорошо. Значит, у вас здесь все схвачено. Кстати, когда получится останки найти, пусть эксперты поищут следы каннибализма. — Женька, да ты что, думаешь, он мог их есть? — подскочил на стуле полковник. — А ты нет? — предпочла ответить вопросом на вопрос «Я». Разумеется, это всего лишь догадка, но проверить ее нужно обязательно. Эти его рассуждения об улучшении вкуса навевают на определенные размышления. Не находишь? Пожалуй, проверить стоит. Это обязательно нужно сделать. Пригодится при выборе меры пресечения. Ведь если психиатры признают его невменяемым, его определят в больницу, а не в тюрьму. А больницы разные бывают, из одной, похоже, его уже выписали. И после всего содеянного им твоя задача – не допустить повторения этого сценария. Конечно, Жень, я все понимаю и обязуюсь проследить, чтобы он навсегда остался изолированным от общества. Хорошо. И еще одно. Когда соберут доказательства, сделают сравнение пальчиков и прочих улик, Внимательно все проанализируй, чтобы исключить всяческие случайности. Помни, у этого типа могут быть сообщники. Пусть мы и не нашли тому подтверждений, пока исключать эту версию рано. И если он сам не заговорит о сообщниках, выявить истину помогут только криминалисты. В общем, действуй, ничего не упусти. Если надо, обращайся за помощью. А нам, сырой, — Пора продолжать расследование. Похоже, что и эта зацепка никуда не привела, и нам необходимо искать другую возможность напасть на след парней. — Да, конечно, я все сделаю. А сейчас хочу уточнить. Не очень хорошо понял, что он про ворожей говорил и вообще к чему это все было. — Это он про меня говорил, — заявила Ирина, входя в комнату. Он привел еще одну жестокую цитату из книги «Чисел», потому что почувствовал близкое присутствие ворожеи. Но каким образом? Примерно так, как собака чувствует кость. Бывает, психически нездоровые люди способные на нечто большее. «Наверное, тебе лучше знать, а я в этом не слишком хорошо понимаю», – нахмурился Генка. Но переживать все равно не стоит. Злодей схвачен, а я рядом с тобой, Ира. Так что ничего не бойся. «Даже не думала бояться или переживать», – кивнула девушка. «Однако, возясь с этим типом, мы потеряли много времени. А оно-то как раз у ребят и заканчивается. Я чувствую, Женя, и медлить больше нельзя. Также мы не имеем больше права на ошибку». Да, третий день близится к концу, а значит, четвертый со времени их исчезновения. Стоит задуматься, из завтрашнего утра мы поменяем концепцию поисков. Каким это образом? Не придумала еще. но впереди имеется половина дня и целая ночь для размышлений.